В 1031 году, используя смерть короля Болислава и последовавшие за ней беды Польши, они отбили червенские города и разграбили польские земли. Согласно повести временных лет, они также захватили в плен много поляков и разослали их в разные места. Ярослав расселил своих пленников по реке Рось. Там же страница 225. Интересно отметить, что в период сотрудничества между братьями-князьями Киев временно утратил свое господствующее положение в русской политике. Теперь в качестве ведущих политических центров выступали Новгород и Чернигов. За этой политической переменой можно предположить изменение направления главных торговых путей. Новгород, как и прежде, контролировал северную часть водного пути товаров из Балтики на юг. Но из Чернигово товары теперь отправлялись по степным рекам и Волокам в Азовский регион, а не по нижнему течению Днепра в Черное море и Константинополь. Возможно, это произошло потому, что низовья Днепра в то время преграждались печенегами но сдвиг южного торгового пути мог также быть результатом сознательной политики Мстислава, представляющего в таком случае интересы купцов Тмутеракани. Азовский регион лежал на перекрестке нескольких торговых путей в Туркестан, в Закавказье и через Крым в Константинополь. Без сомнения, именно чтобы установить полный контроль Над Азовским регионом Мстислав предпринял поход на яссов, которые жили в низовьях Дона к северу от Азовского моря. Они признали его власть в 1029 году. В летописи на «Полное собрание русских летописей», том 9, страница 79, говорится, что яссы были покорены Ярославом в 1029 году упоминание имени Ярослава в этом случае результат ошибки переписчика ссылка явно на Мстислава летописец описывает Мстислава как тучного и краснолицевого с большими глазами храброго в битвах милосердного и любившего свою дружину не жалевшего для неё ни денег ни еды не питья. Как правитель Тмутаракани, Мстислав, видимо, носил титул Кагана. Интересно отметить, что в слове о полку Игореве черниговского князя Олега, который тоже какое-то время управлял Тмутараканью, также называют Каганом. Таким образом, правление Мстислава — это, в определенном смысле, попытка заменить господство на Руси Киева, господством Тмутаракани и возродить древнерусский каганат до киевских времен. В тот период, судя по всему, Тмутаракань являлась своего рода духовной столицей Руси. Мастислав был увлечен строительством. Во время схватки средедей он дал обет в случае победы построить в Тмутаракане церковь, посвященную Богоматери и сдержал свое обещание. Когда он перенес столицу в Чернигов, то заложил величественный храм в честь Христа Спасителя. Летописец отмечает, что к моменту смерти Мстислава церковь была выше, чем всадник, сидя на лошади, мог достать рукой. Знаменательно, что по своему архитектурному стилю церкви Мстислава следовали канону восточно-византийского искусства — Закавказья и анатолии В этом случае, как и во многих других, художественные влияния распространялись по путям торговых связей. Можно предположить, что существовала миграция населения между Тмутыраканью и Северными областями. Мстислав привел в Чернигов русский, большой отряд косошских воинов. Некоторые из них, возможно, осели в той части